Две большие желтые звездочки лежали на дне бокала. Вообще-то для подобной процедуры требуется стакан. Но они решили, что принципиального значения такое нарушение не имеет. Тем более, что водка была налита честно и правильно. До краев. Если рука дрожит, до рта не донесешь. Капитан Степанов представляется в связи с присвоением очередного звания майор полиции. Бэтмен стоит по стойке смирно правая рука с отставленным по-офицерски локтем, бокал на уровне рта. Васильев сидит напротив и смотрит серьезно и строго, как проверяющий на инспекторской проверке. Но придраться не к чему. Все правильно. Рука от ведра ни одной капли не пролита. Бокал поднесен к рту и в несколько глотков выпит вместе со звездами. Правда, они остались зажатыми в зубах и перекочевали в левую ладонь. «Майор Степанов очередное звание представил и обмыл», — докладывает Бэтмен. Обмывание придется повторить в коллективе, после чего можно носить майорские погоны. Впрочем, на гражданских пиджаках они не нужны, а форму опера надевают редко. Степанов садится на место и требовательно смотрит на напарника, перед которым стоит такой же бокал с такими же звездочками. Теперь встает Васильев, ритуал повторяется. Потом они жадно набрасываются на еду. Здесь делают настоящий одесский форшмак. Сочные мини из с бараниной и даже редкий в таких местах студень. И все это на столе присутствует вместе с мясной нарезкой, овощами и другими обычными для ресторанов закусками. Он, конечно, сам виноват, но на душе все равно погано. Степанов все не мог съехать с болезненной темы. Ведь он мне доверял, а я его под снайпера вывел. «Ты же знаешь, что он был долбанутый. Столько людей покрошил, семью с детьми взял в заложники. Хорошо, что все живыми остались. А мог и тебя завалить», — успокаивал товарищ Васильев. Степан вернулся из закупного два часа назад, хмурый и подавленный. Сейчас они сидели на открытой веранде недавно открытого ресторана «Донской» в Октябрьском парке. Мимо по центральной аллее шли люди, играла громкая музыка. Напротив медленно поворачивалось огромное колесо обозрения. Они пили водку «Серый гусь», жрали отменный шашлык из ягнятины, причем сами могли за все заплатить. Но радости почему-то не испытывали. А Степанов и вовсе был выбит из колеи, и все старания товарища не могли восстановить его настроение. В меня он бы стрелять не стал. Он ведь на меня столько лет работал, столько ценной информации принес. И ведь жизнью рисковал. С головой у него и правда непорядок. Вот и перекрыло. Но если бы его взяли под государственную защиту, ничего бы этого не было. Да и если б я его дома застал, тоже бы живым остался. Он про Надьку спрашивал. Но я ее тоже не видел. Васильев отставил бокалы и наполнил рюмки. Надьку речпортовские забрали. Про Наполеона спрашивали, а потом отвезли в сауну и на круг поставили. Районщики как раз рейд проводили и их накрыли. Там человек десять было. Только она показания давать отказалась. Ну, отказалась и хрен с ней. Цела? Да, пару синяков поставили и все. А остальное смоет. Давай. Они чокнулись. Степанов был в новом костюме с новым ролексом за триста тысяч. Он изменил стиль одежды. И однажды в воскресенье напарник увидел его возле зоопарка в кремовом летнем костюме, Тончайшие шведки с красным галстуком и красных туфлях. Точно в таком наряде некогда щеголял Иван. Бэтмен покупал билет, а Алена держала его под руку и что-то весело щебетала. На службу, конечно, он так не ходил, да и дома в столь ярком прикиде не показывался. Переодевался у Алены. Но шляпу носить перестал, сказал, что это глупо. А Васильев продолжал из принципа. И сейчас на вешалке висела только одна шляпа. В углу под потолком работал плоский телевизор. Как всегда, показывали отвратительную рекламу, никак не способствующую аппетиту. Ноги с грибком, унитазных бактерий, женские прокладки, быстро впитывающие влагу. Хорошо, хоть эта влага была синего цвета, а не того, который подразумевался. «Смотри, про нашего синеватого!» – засмеялся Васильев, но напарник юмора не понял. Он посмотрел на свои шикарные часы. «Ждет кого-то». Ты УСБ не боишься? Зачем глаза рвешь обновками? УСБ – Управление собственной безопасности. Мне уже надоело всех бояться. Начальников, бандюков, жену, УСБшников. Шлепнуть меня могут в любой момент, как и тебя, кстати. А ты почему-то денег не тратишь, боишься. А если не успеешь? Хвост, Корнилов, Узбеки, кто там еще? Небось целая очередь стоит за твоей жизнью.